Глава седьмая. Оказавшись в доме, я позволяю себе прислониться к входной двери и сделать несколько глубоких вдохов. С ужасом осознаю, что обоняние не восстановилось. Я не чувствую прежних запахов. Даже бенгальскими огнями не пахнет, а ведь когда я выходила, чтобы посмотреть на салюты, здесь пахло ими, а еще мандаринами, сосной, конфетами и даже оливье. Из глубины дома слышна музыка, разговоры и смех. Стас с Настей собрали у себя всех. Леру с Богданом, родителей Насти и даже ее бывшего с женой. У них какие-то особенные отношения, понятия не имею, как брат на это согласился. Но он неплохо ладит с Максом, а Настя с теплом относится к Ирине. В гости был приглашен еще и Герман, но он присутствовать не смог, так как праздновал со своими родственниками. «Я успеваю снять куртку и сапоги, когда меня пугает Настя. «Оля?» Она смотрит на меня обескураженно. «Ты как здесь оказалась? Стас тебе звонил, но ты не отвечала. Мы решили, что тебя оставили в больнице, да и Герман сказал, что...» все в порядке», — успокаиваю Настю. «Меня подвезли. Все еще в сборе». Ира с Максом собираются уже, потому что Давид капризничает. Я понимающе киваю. Это сейчас Тимофей совсем не доставляет мне хлопот, но так ведь было не всегда. Я помню и бессонные ночи, и истерики, и колики в животе, и даже ни с того ни с сего поднявшуюся температуру. Идем скорее, нам скоро станет скучно. Лера с Богданом тоже подумывают уезжать. Ты должна их уговорить. О, да, они мне должны, киваю. Герману позвонили, пусть теперь сидят мучаются. «Как вообще прошло все? Макар приезжал?» «Зашил вот. Классно все сделал?» «Откуда ж я знаю? Они пластыри налепили. Как я вообще сейчас выгляжу?» «Не лучшим образом», — не скрывает Настя. «Ты что, в зеркало не смотрелась?» Она тянет меня к зеркалу у противоположной стены и поворачивает к нему лицом. Я тут же хочу зажмуриться. Жаль, что мой образ уже отпечатался в памяти. темные кровоподтёки под глазами, распухший нос, который, впрочем, скрывает белый пластырь. На лбу точно такой же. Макар в таком виде собирался вести меня в ресторан? Или забыл, как я выгляжу? А может, предложил специально, зная, что я откажусь? Господи, да я о внешности тогда и не подумала даже. А зря. Выгляжу ужасающе. К гостям идти резко перехотелось. Даже в глазах потемнело. Тимофей увидит и испугается, А мне ведь вот такой красивый быть минимум две недели. А зная, как быстро на мне заживают синяки, то и весь месяц. Идем? – спрашивает Настя, касаясь моего плеча. «Нет уж, я к себе пойду. Не хочу портить всем праздник». «Брось!» — отмахивается она. «Тебя все видели сразу после случившегося. Там все переживают, и никого то не напугаешь». «Детей напугаю». Они спят давно. Парирует она и тянет меня в гостиную, где стоит сосна и накрыт праздничный стол. Идем, идем. Я быстро шагаю следом. По пути думаю, что идея все же ужасная. Сыра и Максимом мы вообще познакомились сегодня. Да и с родителями Насти видимся второй раз. Куда мне в таком виде? Затормозить я не успеваю, потому что Стася открывает дверь и торжественно пихает меня вперед. Разговор за столом тут же замолкает. Я чувствую на себе взгляды абсолютно всех присутствующих, но долго они не длятся. Первыми оживают Стас и Лера. Они несутся ко мне с соболезнованиями, обнимают. Брат украдкой достает телефон и тычет камерой мне прямо в лицо. «Что ты делаешь, Стасик?» — возмущается Настина мама. В следующий раз, когда сестра решит заняться самодеятельностью, обязательно посмотрю на это фото и откажу ей. Я закатываю глаза. Присутствующие смеются. Никто не смотрит на меня с отвращением, а вот сочувствие во взглядах я вижу много. Это немного расслабляет. Я понимаю, что зря волновалась, и присаживаюсь за стол. Есть не хочется, пить я не решаюсь. Про антибиотики мне Макар ничего не сказал, но это ведь не означает, что они не понадобятся. Мне завтра к другому врачу идти, он назначит другое лечение. Максим сырый уезжает очень быстро, да и родители Насти уходят на второй этаж, чтобы лечь спать. Тимофея Настя уложила незадолго до того, как я пришла. Уговорила его лечь зданий и сказала, что мама в безопасности и останется под присмотром врачей. Я безумно и благодарна, надеюсь, что к утру буду выглядеть не так ужасно. И сын меня не испугается. «Может, у нас останетесь?» предлагает Настя Лера. «Ромка ваш все равно с пацанами спит, а вы с детем в спальне ляжьте соседней». «Да, можно», — кивает Лера. «Я тогда пойду уже, устала». «И я пойду». Встаю вместе с ней. Есть не хочется, и голова болит. Стас вызывается меня проводить, но я отказываюсь. Не хочу ни о чем говорить, а подозреваю, что придется. На втором этаже мы с Лерой расходимся по разным спальням. В своей я сразу же забираюсь на кровать и смотрю в потолок. Прокручиваю в голове сегодняшний день и тру рукой чуть выше солнечного сплетения. Все еще болит. За столом притупилась, а сейчас ноет с новой силой. Обещаю себе забыть. Нам не о чем разговаривать. И встречаться тоже не стоит. Если он узнает о Тимофее, я никогда не уеду обратно, а возвращаться сюда, где все напоминает о нем, я не смогу. И мирно сосуществовать, вместе воспитывать сына у нас тоже не получится. У меня так точно.